Глава третья Ваня Лопухин и Стеня Лопухинская с Колыбели сделались неразлучными друзьями. Правда, он был старше ее почти на два года, но рыхлее, и силы их уравнивались. Дружба началась еще с того бессознательного состояния, когда они лезли друг к другу ручонками с явным намерением выцарапать глаза. В одно время стали они учиться ходить, Поддерживаемые обеими руками Ариши, и грешно было бы сказать, что меньшая заботливость падала на долю молочного сына. С математическим равенством делила Ариша между друзьями-ребенками свою любовь и ласку, когда они заслуживали их. Затруднение представлялось только в том редком случае, когда два друга совершали противоположные деяния. Один, например, капризничал, а другой вел себя совершенно безукоризненно. В таких случаях Ариша хоть и журила капризного, укоряла, выставляла в пример друга умницу, но в то же время в самой воркотне ее чувствовалось что-то приголубливающее. Лет десяти посадили Ваню за учение к общему неудовольствию Ариши и восьмидесятилетней няни Парани, бывшей за дряхлостью неудел, и только брюзжавший весь день на все и на всех, не исключая самого барина, в ее глазах молодого еще борчонка Степы. И Ариша, и Параня обе сходились в одинаковом мнении, что грамота нужна только разве проходимцам да беднякам, а у русских борчат от нее мужичок портится да здоровье слабеет. Несмотря однако ж на протесты няни и кормилицы, Для преподавания русской грамоты был приглашен Степаном Васильчем, Наталья Федоровна в русское учение не вмешивалась. Сам протопоп ближайшей Спасской церкви – отец Иринарх, славившийся в то время ученостью, а еще более беспримерным терпением. Ване плохо давалась грамота. Никак не мог он отличить Аза от Веди, только живет и врезалась в его память своей оригинальностью. Как не бился отец Иринарх напечатлеть в голове ученика различные очертания букв, Ваня сонно глядел в букварь, вяло указывал пальчиком и если называл правильно, то всегда с подсказок друга. О стене при условиях занятий ничего не говорилось отцу протопопу. Но девочка казалась такой смирной, Так настойчиво во весь урок стояла за креслицем Борчонка, с таким вниманием следила за указкой учителя, что изгонять ее из классной комнаты не представлялось никакой надобности. Скоро учитель заметил, что из девочки он может извлечь пользу и для себя. Она умела лучше приноровиться к пониманию друга, а иногда урок, видимо, не понятый Ванью, оказывался приготовленным и вполне понятым к следующему классу. Это обстоятельство побудило отца Иринарха невольно привлечь истеню в круг своих занятий как посредника дарового и притом значительно облегчающего его самого. Стене это посредничество обходилось очень жутко. Когда, например, несмотря на все разъяснения, на все разнообразные толкования, сопровождавшиеся обильными каплями пота на крутых висках отца протопопа, ученик все-таки не понимал и тупо смотрел в книжку, духовный отец, не смея оборвать сердце на знатном борчонке, протягивал мощную длань к девочке, схватывал ее за ушко и жестоко наказывал. Девочка не кричала, все обходилось благополучно и урок приготовлялся.